Наследие Пушкина. А вокруг уже поднималось племя младое, незнакомое. Над раскрытым гробом Пушкина Россия услышала голос нового гениального лирика, Лермонтова, словно продолжавшего заветы погибшего поэта в своих разящих стихах и смелом вызове палачам свободы, гении и славы. Телу Пушкина пришел поклониться студент-филолог Петербургского университета Иван Тургенев. Пушкин был в ту эпоху для меня, как и для многих моих сверстников, чем-то вроде полубога, вспоминал он впоследствии. Младший чиновник Департамента внешней торговли Гончаров, услышав на службе о смерти поэта, вышел из канцелярии и разрыдался. Я не мог понять, чтоб тот, перед кем я склонял мысленно колено, лежал бездыханным. В далеком Мюнхене Молодой служащий русского посольства Тютчев, чьи стихи Пушкин перед смертью напечатал в своем современнике, писал свое знаменитое обращение к убитому поэту. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Другой начинающий лирик, также уже представленный в стихотворном отделе пушкинского журнала «Воронежский песенник Кольцов», выразил в двух словах впечатление русских поэтов от постигшей их утраты. прострелено солнце. Мысль и слово Пушкина уже владели целым литературным поколением и невидимо формировали его. Через 10-15 лет эти юноши и подростки выступят могучими строителями великой русской реалистической литературы, воспринимающие у Пушкина глубокую правду его живописи, безошибочную верность его рисунка, неотразимую подлинность образов, высокую социальную чуткость замыслов широту и смелость композиций. Представители старшего поколения уже утверждали эту великую пушкинскую традицию русской литературы. Гоголь в сороковые годы продолжает свою работу над замыслом, подаренным ему Пушкиным, над мертвыми душами. Белинский, уже оцененный редактором «Современника» и намеченный им сотрудники своего журнала, дает первую полную цельную монографию о творчестве Пушкина. Ряд положений этой замечательной книги ляжет в основу всей позднейшей критической мысли и отразится на отзывах о Пушкине крупнейших представителей демократической критики 60-х годов Чернышевского и Добролюбова. Реалистический роман, утвердивший мировое значение русской литературы, восходил своими основными художественными методами к Евгению Онегину и Капитанской дочке. Тургенев, высоко ценя глубокую психологическую правдивость романических героев Пушкина, дает в своем творчестве ряд самобытных вариаций типа умного и культурного русского человека, обреченного эпохой на бездействие и прозябание. Незадолго до смерти, в речи 1880 года, он произнес хвалу великолепному русскому художнику, свойство поэзии которого совпадают со свойствами сущностью нашего народа. Глубокое своеобразие художественной системы Льва Толстого не освободило его от воспитательного воздействия Пушкина. Толстой вдохновляется цыганами в своей кавказской повести «Казаки», а в «Войне и мире» принимает композиционный закон капитанской дочки — перерастание семейной хроники в историческую трагедию эпохи. В построении Анны Карениной он ориентируется на прозаические отрывки к египетским ночам, Пушкин — наш учитель, — говорил он от имени всех русских писателей. Чувство красоты развито у него до высшей степени, как ни у кого. Гончаров навсегда запомнил Пушкина в аудитории Московского университета, когда поэт горячо отстаивал подлинность слова о полку Игореве в дискуссии с Давыдовым и Кочановским. В своих романах о русской жизни студент-словесник, слышавший Пушкина, замечательно воспринял... прозрачность и точность его рисунка, отражающего с зеркальной отчетливостью картины природы, быта, черты современных характеров. Блестящий мастер публицистической и мемуарной прозы Герцен высоко ценил Пушкина за его инстинктивную веру в будущность России. Он отметил здоровый полнокровный реализм великого поэта и безысходный трагизм его жизни в эпоху, когда ужасная черная судьба — выпадала на долю всякого, кто смел поднять голову выше уровня, начертанного императорским скипетром. На протяжении всей своей деятельности Достоевский считал своим учителем Пушкина. В своей первой повести он воздает хвалу автору «Станционного смотрителя», а последнее его произведение «Знаменитая речь» на открытии московского памятника поэту стремится раскрыть его творчество для будущих поколений русских людей». Не было бы Пушкина, не было бы и последовавших за ним талантов. Таково было убеждение Достоевского, выраженное незадолго до смерти. Великий русский сатирик Салтыков признавал Пушкина величайшим из русских художников. Поэт, вероятно, был близок ему как создатель в русской поэзии пламенной сатиры. Пушкин, беспощадно хлиставший ювиналовым бичом царей и министров, является несомненным родоначальником последующих классиков этого жанра. Историю одного города обычно сближают с историей села Горюхина. Эпиграммы Пушкина на представителей династии возвещают знаменитые маски щедринских градоправителей Салтыков, как памфлетист Романовых, продолжает путь, начатый Пушкиной. Школа поэта неизменно ощущается у великих представителей русского художественного слова второй половины XIX века. Ближайший наследник основоположников русского романа Чехов считал, что Тамань Лермонтова и Капитанская дочка прямо доказывают тесное родство сочного русского стиха с изящной прозой. И в своих рассказах и легиях он замечательно показал, как русская проза, насыщенная насквозь лирическим восприятием мира, может звучать пушкинским стихом, не обращаясь к искусственным приемам метрики и оставаясь до конца художественной прозой. В другом жанре исторические хроники Островского и трилогии Алексея Толстого воскрешают традиции Бориса Годунова. Певец «Печали и гнева» Некрасов считал, что его революционное мировоззрение слагалось под влиянием пушкинских политических стихотворений. Хотите знать, что я читал? Есть ода у Пушкина, название ей «Свобода». В черновиках своего любимого создания «Кому на Руси жить хорошо» он связывает с именем великого поэта предсказание о будущем грамотном и просвещенном русском народе. Крестьянин купит Пушкина, Белинского и Гоголя на кровный купит грош, то люди именитые... «Заступники народные! Друзья твои, мужик!» Следующее поэтическое поколение на рубеже двух столетий уже не только учится у Пушкина, но углубленно изучает его. Валерий Брюсов дал ряд творческих вариаций на тему египетских ночей «Медного всадника», наброска в комедии об игроке Александр Блок разрабатывал в своей лирике мотивы «Медного всадника». Его последнее стихотворение было посвящено Пушкинскому дому и образу поэта, который предстает на повороте эпох как великий стимул бодрости духа и новых устремлений русской поэтической культуры. «Пушкин, тайну и свободу, пели мы вослед тебе». Первый классик пролетарской литературы «Горький» навсегда запомнил впечатление от своего раннего знакомства с Пушкиным. Полнозвучные строки стихов — запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили мы. Это делало меня счастливым, жизнью легкой и приятной. Стихи звучали, как благовест новой жизни. Пушкиным отмечена веха в развитии крупнейшего представителя советской поэзии Маяковского. Бунтовавший в молодости против классических авторитетов, он на диспуте в Малом театре 26 мая 1924 года говорил об обаянии письма негина Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и первую формулировку взятой диктуемой чувствуемой мысли. Господство бессмертных традиций Пушкина в поэзии всех народностей Советского Союза с исключительной силой сказалось в столетнюю годовщину смерти поэта. Крупнейшие писатели национальных республик выражали в стихах и прозе свою неразрывную связь с вождем русской поэзии. «Красоту пушкинского стиха я впервые ощутил в раннем детстве», сообщал поэт Армении Аветики Сакян. С тех пор солнце русской поэзии своим чистым, немеркнущим светом всегда озаряет мне мир искусства. «Пушкин издавна близок украинским поэтам», — писал Максим Рыльский. «И не только как автор Полтавы, а весь Пушкин во всем его необъятном величи. Ни Байрон, ни Гетте, ни Гомер, ни Данте, ни Фердоуси, ни Хафиз, не пользуется в Азербайджане такой всенародной любовью, как Александр Сергеевич Пушкин, свидетельствует Самед Вургун. «Голос твой помнит земля Руставели», — обращается к творцу на холмах Грузии Абашели. «Под благотворным пушкинским влиянием росла и развивалась белорусская литература», — заявил Максим Танк. «Поэты наши научились пенью у Пушкина и любят латыши, Его стихов пленительных кипенья, и шерюма, и мощь его души, говорит о своей встрече с русским гением, поэт Латвии Янис Плаудия. «И живут в просторах Татарстана звуки песен, созданных тобой», обращается к великому певцу России Ахмед Ерикеев. Такое же ценное свидетельство дает в своих стихах Халиджан Бекходжин. Слыхал я, как пели с волнением глубоким В колхозных аулах в счастливом краю Жигит степей для подруг чернооких Послание Татьяны, как песню свою. И как бы завершая эту многоголосую единодушную хвалу, Певец Башкирии Сайфи Кудаш Слагает Пушкину свои взволнованные строфы. Он, вестник грядущего мира, писал что завольное слово был вырван язык у башкира, повстанца времен Пугачева. Мы, правнуки этого деда, погибшего в тяжких увечьях, читаем и славим поэта на всех языках и наречиях. Ашуги-акины, кобзари и домбристы, импровизаторы народных песен и мастера ритмического слова, славят великого новатора образами звуков, правозвестника эры справедливости и свободы, загоревшийся, наконец, над его безбрежной и многонациональной родиной. Могучий двигатель творческой культуры Пушкин щедро оплодотворил всю область родного искусства — музыку и театр, живопись и скульптуру, хореографию и кино. Великие композиторы стали гениальными истолкователями Пушкина. От Глинки и Доргомышского, через Мусоргского, Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова русская опера выросла, окрепла и получила мировое признание на образах и темах Пушкина. В наши дни станционный смотритель Крюкова, граф Нулин Коваля, пир во время чумы Гальденвейзера, барышня-крестьянка Бирюкова длят эту славную традицию. Уже при жизни поэта было написано до семидесяти песен на слова его стихотворений Алябьевым, Верстовским, Титовым, Геништою и многими другими. В последующих поколениях Балакирев, Бородин, Рубинштейн, кюи Лядов, Танеев, Глазунов, Орянский, Гречанинов, Мэттнер, помимо названных мастеров оперы, не переставали разрабатывать знаменитое сердечное признание и вокальные припевы. Их дело с честью продолжает целая плеяда советских композиторов — Хренников, Книппер, Василенко, Шапорин. Одновременно творчество Пушкина обогащало искусство русского танца, которое поэт так любил за его глубокую одухотворенность. От ценимого им балетмейстера Дидло до советского композитора и ученого Асафьева балетная сцена сумела пластически истолковать волшебные сказки Пушкина и Руслана, и Людмилу, первые южные поэмы и барышню-крестьянку. На сюжет «Цыган» написан балет Василенко, «Медного всадника», «Глиером», «Сказки о и о работнике его балде, чулаки». Русский драматический театр в своих лучших представителях не переставал воплощать великие образы Пушкина. Гениальный трагический поэт дал бесценный материал для актеров-трагиков — Уже его современники Каратыгин и мочалов влеклись к сложным и глубоким героям пушкинской домотругии. Позже пламенная Ермолова и простонародная Стрепетова раскрыли весь трагизм образа дочери Мельника в русалке. комиссаржевская воплотила Мэри в пире во время чумы. Качалов создал великолепного Дон Жуана, остужив потрясающего скупого рыцаря. Но и артисты характерного стиля — Щепкин, игравший старого барона, Провсадовский, воплощавший Леперелло, Самойлов в роли самозванца, Давыдов, Вальсингам, Варламов, беглый монах, Москвин, Григорий трепьев и станционный смотритель на экране — создали ряд первоклассных сценических образов. Русский актер нашел драматургии Пушкина высшую школу трагедии и ритмического слова. Целую галерею пушкинских образов создал Шаляпин. В столетнюю годовщину со дня смерти Пушкина Советский театр выдвинул новых сильных исполнителей его драматических образов. Николая Симонова и Ленина Борис Годунов, Бабочкина Самозванец, Гоголеву Марина Мнишек, Берсенева дон Донжуан, Геоцинтову Доннан. Остановимся на некоторых из этих сценических воплощений. Театр Пушкина определил репертуар и сформировал сценический метод великого артиста-психолога Шаляпина. Огромный образ мельника из «Русалки» получал в его трактовке поистине шекспировские масштабы. Недаром критика сближала этого обезумевшего старца, потерявшего дочь, с королем Лиром в исполнении Сальвини и Посарта. Тот же величественный дух реял и над шаляпинским Борисом Годуновым. Верный замыслу Пушкина и осуществлению Мусоргского, певец стремился представить исторического героя трагически обаятельным, каким он является в ряде сцен народной музыкальной драмы. Увлеченный историческими характерами, Шаляпин создавал здесь и незабываемые типы мудреца Пимена и растриги монаха Варлаама. «Мусоргский», — разъяснял свое понимание великий актер-певец, — несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись, а если удавиться не хочется, то надо смеяться, выдумывать этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное. Он запевает веселые слова, но это не песня, а тайное рыдание — В Руслане и Людмиле Шаляпин создал шедевр монументального юмора — сатирический тип трусливого воина Фарлафа. В сотрудничестве с Врубелем, Серовым и Рахманиновым он раскрыл зловещую фигуру Сальери во всем трагизме внутренней борьбы его эстетических и нравственных идей. Восхищение Моцартом неожиданно вызвало жестокий приговор творцу несравненной музыки, чье недосягаемое совершенство —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 Так улетай же! Чем скорее, тем лучше. Шаляпин увековечил и сложный характер Олега в опере «Молодого Рахманинова» и дал одну из самых своеобразных сценических трактовок Евгения Онегина. Какая обширная и драгоценная галерея пушкинских образов! Корифей оперного театра вырос на бессмертных замыслах величайшего национального поэта и дал им неумирающее воплощение. Мастером пушкинского образа на сцене был и Василий Иванович Качалов. Его донжуан по глубине замысла и тонкости исполнения относится к выдающимся явлениям русского театра. Превосходно исполнявший с эстрады монолог Вальсингама «Испира во время чумы», артист-мыслитель исходил в толковании севильского обольстителя из дерзкого вызова судьбе, звучащего в заключительных строфах бесстрашного гимна. есть упоение в бою и бездны мрачной на краю и в разъяренном океане среди грозных волн и бурной тьмы и в воровийском урагане и в дуновении чумы по словам качалова он хотел дать не того дон-жуана, который избрал источником наслаждения женщин, но того которому превыше всего дерзать, важнее всего приступить запрет посчитаться силой с кем-то, кто выше земли. Отсюда необычайная сила дерзания в эпизоде приглашения мраморного командора на ужин к его вдове и мужественная встреча каменного мстителя. Все кончено. Дрожишь ты, Дон Жуан, я? Нет. Я звал тебя и рад, что вижу. Дай руку. Вот она. Пусть тяжело пожатие каменной десницы, но герой гибнет, именем Донны Анны на устах. Он до конца бравирует смертельной опасностью и отстаивает свое право на безграничную страсть и мятежную мысль. Станиславский признал Качаловского Донжуана лучшим образом пушкинского спектакля. Сам артист заявил, что он стремился к новому истолкованию героя через осуществление прежде всего легкости и красоты стиля этой пушкинской вещи. Такое задание ему блестяще удалось. И, наконец, событием сценической Пушкинианы был уже на советской сцене «Скупой рыцарь» в исполнении Остужева. Артист романтического стиля и героического репертуара отказался от традиционного сближения старого барона с Шейлоком и Гарпагоном и, сохраняя суровую мрачность персонажа феодальной эпохи, сообщил ему черты рыцарства Средних веков и властолюбия времен возникающего Ренессанса. Черты гордого индивидуализма этого скупца в металлических перчатках имеются в тексте маленькой трагедии. «Что не подвластно мне? Как некий демон от теле миром править я могу. Мне все послушно, я же ничему». Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою, с меня довольна сего сознания. Артист раскрывал во весь рост, как на старинном дворцовом портрете, фигуру верного храброго рыцаря, как называет его герцог. При этом исполнитель не придавал своему мелодическому голосу старческих интонаций, и выражал по-молодому обуявшую его страсть. Ростовщика заслонял фанатик, маньяк-безумец, не нелишенный мужественной стойкости души и непоколебимой преданности своей идеи. Смелым воплощением этой энергии железной воли, господствующей над всеми пороками и вожделениями, остужив внес новый тон в историю трагедийного театра. творчество Пушкина дало богатейший материал для русских художников. Ни один из представителей отечественной литературы не получил такого широкого и полноценного отражения в живописи и графике, как величайший из ее поэтов. Пушкина иллюстрировали Федотов, Брюлов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Врубель, Бенуа, Билибин, Кордовский, а в Октябрьскую эпоху Кустодиев, Добужинский и Митрохин, Куприянов, Кравченко, Коношевич, Рудаков, Кузьмин, Хижинский, Савицкий и многие другие. На пушкинские темы работали Соколов-Скаля, Герасимов, Шмаринов, Манизер. Ряд рисунков и гравюр к Медному всаднику Евгению Онегину, Пиковой даме, Гипетским ночам представляют собой шедевры изобразительного искусства. Наконец, Пушкин вдохновлял таких мастеров декорационной живописи, как Головин, Ион, Коровин, Симов, Фаворский, Рабинович, Дмитриев, Чупятов, Федоровский и ряд других. Мир Пушкина по-новому возник в больших и ярких сценических картинах. Ценитель русской скульптуры, отразивший в своем стихе статуи Пименова, Логановского, Орловского, Пушкин стал героем и двигателем отечественного ваяния. Уже современники поэта Виталий, Гальберг, Тербеньев дали его первые бюсты и статуэтки. Несколько позже всеобщее признание получили московский памятник поэту, воздвигнутый Опекушиным, и Пушкин-лицеист Баха, изящен и выразителен бронзовый Пушкин Трубецкого. В советское время Лепные изображения великого поэта Далее Суворов Королёв-Домогацкий. «Грустен светил вхожу, воятель в твою мастерскую. Гипсу ты мысли даёшь, мрамор послушен тебе». Кажется, слышится этот приветственный дистих Пушкина перед замечательным собранием его изображений в русской скульптуре. Массовое искусство экрана показало миллионному зрителю Руслана и Людмилы, Евгения Онегина, сказку о царе Салтане, станционного смотрителя, путешествия в разрум Дубровского и Капитанскую дочку. Но шире всего отразили поэзию Пушкина бесчисленные и безыменные мастера кустарного творчества. Всему миру известные народные живописцы села Палих покрыли тончайшими лаками новые шкатулки, блюда, лари и подносы, воспроизведя в чудесных миниатюрах мотивы из поэмы сказок Пушкина. Прославленные вышивальщицы Украины приготовили ткани и аппликации на пушкинские темы. Уральские литейщики отлили из чугуна монументальные иллюстрации к творениям своего поэта. Холмогорские резчики по кости выточили из мамонтовых клыков трубки и брошки с изображением героев Пушкина. Гранильщики из гусь-хрустального воплотили в стекло и хрусталь сцену дуэли поэта. Московские игрушечных дел мастера создали из дерева и кости царя Додона, золотого петушка и бабу-бабариху. Ленинградские мастера изготовили для кукольного театра марионетки Дон Жуана и Донны Анны. Вологодские мастерицы соткали единственное в своем роде кружева, в тонкой паутине которых, как в зимнего окна, выступают изображения бессмертного пролога к Руслану и Людмиле. Таким великим инициатором национального искусства во всех его отраслях был Пушкин. На его образах и драмах лучшие мастера русского пластического и тонального творчества наряду с поэтами и романистами нашей страны возвестили миру о неисчерпаемых творческих возможностях своего народа. Прав был в своем метком суждении Гончаров. Пушкин — родоначальник русского искусства, как Ломоносов — отец науки в России. Белинский первый широко поставил вопрос о мировом значении Пушкина. Это, по его определению, не только великий русский поэт своего времени, но и великий поэт всех народов и всех веков. Пушкин рано вошел в мировую литературу. Первые переводы его творений появились на немецком и французском языках в 1823 году, а уже в 1827 Гёте передал Жуковскому свое перо в дар автору сцены из Фауста. Еще при жизни Пушкина появились в иностранных сборниках или путевых книгах отзывы о молодом русском поэте, совмещающем блестящий талант художника с благородной независимостью характера. Эти верно схваченные черты творческого облика Пушкина легли в основу его восприятия передовой западноевропейской критикой, а за ней и прогрессивными читателями всего мира. Вольнолюбивый поэт-мыслитель, достигший высшего мастерства слова, таков Пушкин в известных оценках Мицкевича, Проспера Мэймэ, -Мэ, Маркса и Энгельса. Основоположники научного социализма учились русскому языку по Евгению Онегину, восхищаясь художественным и идейным новаторством знаменитого романа. В 1899 году Эмиль Золя приветствовал русских писателей с вековым юбилеем отца современной русской литературы, универсального человека, превосходного поэта, подлинного друга свободы и прогресса. В 1937 году Ромен Ролан присоединился всем сердцем к чествованию Пушкина со словами я желаю, чтобы росла его слава». Наконец, в 1949 году согласным хором прозвучали в Москве приветственные речи зарубежных прогрессивных деятелей культуры, объединившихся в своем преклонении перед мировым поэтом. «Пушкин, хранимый своим народом-гигантом, сверкает для всех народов», — сказал чилийский поэт Пабло Неруда. Известный китайский писатель Эмисяо, сообщил, что памятник Пушкину гордо высится над рекой Хуанпу в Шанхае, окончательно освобожденном китайской народно-освободительной армии. «Пушкин принадлежит всему человечеству», — заявил негритянский певец Поль Робсон. Старейший пролетарский писатель Дании Мартин Андерсон Нексе уподобил Пушкина древнему скальду, который шел перед войском и песнью воодушевлял на борьбу. слуха о поэте не только прошел по всей Руси великой, но и отозвался во всех передовых странах мира. Пушкин был первым писателем, обосновавшим своим творчеством будущий тезис Ленина о всемирном значении русской литературы. Короткая и трагическая жизнь Пушкина отметила еще невиданный перевал в истории мыслей слова его родины. по-новому зазвучал русский язык, не знавший у предшественников Пушкина такого сочетания воздушности и энергии, напевности и мощи. Небывалой гибкости и силы достиг русский стих, получивший под его пером высшую выразительность и стройность в обширнейшем репертуаре новых лирических жанров и строф Впервые в России поэзия стала политической трибуной, грозящей неправедной власти и ограждающей своим огненным словом бесправных и падших. Живой и впечатлительный ко всем проявлениям современности, поэта ставил в своих записях картину целого общества, приведенного в движение идеями французской революции и непримиримо разъединенного декабрьским вихрем. Как художник-мыслитель, Он искал в прошлом истоков протекавшей на его глазах политической драмы и не переставал развертывать на страницах своих произведений предания русского былого в его победоносной борьбе и героических образах. Но как подлинно великий поэт, он отстаивал в истории те ценности будущего, за которые борются народные мат. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1977 год. Читал Рудник, звукорежиссер Поляндра.